Голова десятая. Ты вставала из кресла навстречу ко мне. По пути в институт я обдумывал линию поведения с Алиной. Вопросы последуют неизбежно. Это вчера она прямо от моей прямоты, но за ночь наверняка отошла, переварила и теперь будет выспрашивать. Молчать глупо и нельзя. Выдумают себе не весь что, притворяться, что я не понимаю ее состояние, тоже нельзя жестоко по отношению к ней. Да и ничего хорошего в этом нет. Объясниться на чистоту снова нельзя. У нее все еще очень хрупкая психологическая оболочка. Ира с меня шкуру дерёт. Вывод оставаться мягким и корректным, как всегда. Мы уже проходили с Алиной вопросы контрацепции, смерти, политики, курения, ориентации, несложности японского языка. Думаю, я справлюсь и с этим, хотя что-то подсказывало что будет, это не так просто. Не труднее, однако, темы ее прошлого и, соответственно, будущего, которое рано или поздно придется затронуть. Привет, Алин. Она ждала меня у дверей. На лице, как всегда, улыбка, только какая-то неуверенная, задумчивая. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Как спалось? «Выспалась? А то вчера мы поздно вернулись. «Зря. не надо было вчерашним. Может, она бы не вспомнила. Впрочем, о ком я говорю? Это же Алина. Не очень хорошо, если честно. Она заикалась больше обычного и снова была напряжена. Я уже скучал по той солнечной, безоблачной Алине первых дней. Не спалось. Я все думала о вас. И что же? Стараясь, чтобы голос звучал легко, спросил я. Как обычно, оставил около кресла рюкзак, повесил пиджак. Пора бы уже что-то потеплее достать. Скажите, Чем мы сегодня займёмся? Хмм. Я планировал поработать с дикцией. У тебя до сих пор фырчит шипящий. А ты сама бы чего хотел? Может быть, не знаю. Если можно. Давай, давай, выкладывай. Можно мы сегодня поменяемся ролями? выпалила она. Я слегка опешил. То есть, давайте сегодня я побуду учителем, а вы учеником. Как интересно. А чему ты хочешь меня учить? Знаете, Игорь Валентинович, несколько оживилась она. Мне не спалось сегодня. Я решила почитать, но в браузере вышла любопытная реклама. Я щелкнула, слово за слово. В общем, я решила заняться нумерологией. Невероятная наука на стыке психологии, медицины и математики. Не смейтесь. Это действительно наука, это не гадание на чайной гуще, на кофейной. Еле сдерживая фырка, не поправил я Да, на кофейной. Ну, в общем, я попробовала сделать кое-какие расчеты. и вышло вроде бы похоже. Я хочу попробовать объяснить это вам. Даже не объяснить, а так показать, что у меня получилось. Вы вчера сказали, что Руслана Азатовна ваша невеста, и я решила составить ваши натальные карты и посчитать совместимость. Я открыл рот, закрыл. Так вот, к чему это поменяться ролями? Хочет поговорить о Руслане. Кивнул, мол, дальше. У вас совместимость 42%, если по дате рождения. Она замолчала, ожидая, видимо, что я поражусь этой цифре и кинусь расторгать помолвку. Но в голову мне прыгнуло совсем другое. Откуда ты знаешь дату рождения и как ее зовут? Посмотрела вашу анкету в локальной сети, пожала плечами Алина. Ты брала компьютер Елены Валентиновны? Да нет, с телефона, слегка растерялась она. Наверное, думала, что зайти в запороленную локалку ней со смартфона под силу любому. Ясно. Ну так что-то там насчитала. Она недоверчиво подняла брови, не ждала, что ли, что я соглашусь, а может, ждала другой реакции. Ладно, я же решил быть мягким и корректным. Алина достала из стола файл, с мелко густо исписанным люстом. На обратной стороне пестрели цветные схемы. Она взяла маркер Вручила мне карандаш и принялась за объяснение. Сначала все это звучало тарабарской грамотой, а схемы походили на египетский ребус, но кое-какие слова достигали цели. Вот так и получилось 42%. С несколько тревожной улыбкой закончила Алина. Видя, что я молчу, добавила как бы между прочим: "А у нас с вами 44". Хмм, тебе не кажется, что это довольно грубое вторжение в личное пространство? Алина потупилась, медленно опустила голову, коснулась подбородком груди и снова подняла. Это она так кивнула. У меня было предположение, что вы скажете так. Но считать оказалось слишком увлекательно, а не поделиться результатом. А не поделиться результатом ты просто не могла, подхватил я. Ну что ж. Спасибо за информацию. Честно, ты даже кое-что для меня прояснила. Мне кажется, я теперь смогу обойти, по крайней мере, один острый угол в наших отношениях. Но, Алин, я очень прошу тебя больше так не делай. У тебя уже давно достаточно такта, чтобы понимать, что приемлемо, а что нет. Не притворяйся, что это не так. Ты же помнишь, что я знаю тебя как облупленную. Глупое выражение, — пробормотала Алина, подняла глаза, добавила, заикаясь, на твердо. — Я вас услышала, но лишать Что приемлемо, а что неприемлемо, буду сама. Правда, где буду неуверена, конечно, обращусь к вам, с какой-то жеманной улыбкой закончила она. Наигралась. что?» В учительницу. Ага. Не надо агакать. плохая привычка. Ну вы же агакаете. Когда это ты слышал от меня такое? А никогда, наверное. Где ты в фильмах услышала? Легко согласилась она, и по коридору наконец-то мне передышку заскрипела обеденная тележка. "Я в столовую", бросил я. "Приятного аппетита". Взял себе варёшку, картофель и сосисок в жидком соусе. Было невкусно. Я только повозил вилкой по тарелке. Кусок не лез в горло. Алина меня пугала. Увидев салфетницу, я вспомнил о своём стихотворении и полез в карман. "А, я же его не взял, а оставил на кухне". Я выдернул салфетку и еще раз записал пришедшее ночью. Как там было, я не знаю, кто был бестревожней краше в дальней комнате за стеной теней. Ты вставала из кресла навстречу мне. Получилось лучше, но с ритмом все равно надо работать. Да и не закончено как-то. Когда я вернулся с обеда, Алина стояла у окна и гримасничала, разминалась. Без единого каприза мы занялись ее шипящими. Потом я показал ей несколько упражнений на развитие дикции. Заикнулся про демосфена с камнями во рту, но она посмотрела так, что я быстро перевел разговор. Наверняка давным-давно уже про него прочитала. Я рассказал немного про публичные выступления, про то, что правило семи пунктов уже не работает. Память у людей стала менее цепкой, и семь пунктов за раз уже не удержать. Алина удивленно нахмурилась. Хочешь поэкспериментировать? Да, я экспериментировала уже сама с собой. У меня обычно получается тринадцать. иногда меньше. Два раза получилось пятнадцать. Я подумала, это какое-то устаревшее правило. Так и есть, кисло кивнул я. Да, только в другую сторону. Алина помолчала, потом посмотрела на маленькие наручные часы. Подарок Ирины на месяц проекта. И с мягкой улыбкой напомнила: "Вам, наверное, пора на концерт?" Я тоже посмотрел на часы в телефоне. "Да, пора выдвигаться, чтобы не торопиться, не бежать. Помнишь, да?" Алина снова мягко ласково улыбнулась. "Хорошего вам вечера. Пойдете с ней?" Я хотел соврать, сказать с другом, но почему-то сказал правду. "Ага. Спасибо тебе. Очень, кстати, пришлись билеты. Ну, до завтра тогда." Ага. Алина хихикнула. Не ругайтесь, не ругайтесь. Я же осознанно! Я стараюсь не допускать простоличий. А сегодня тогда что? Так, доразнилась, да вздохнула она. Я так завидую вам, Игорь Валентинович. Вы можете хоть когда, хоть куда идти. Сейчас вот на концерт пойдете!» И она снова вздохнула, бросила взгляд в окно, уже смеркалась, и желто-розовые звёздочки заката прыгали в кронах. Мы сходим еще куда-нибудь? Когда-нибудь. Вы довольны, как я вела себя вчера? Я не сделала чего то неверного. Но вот как так она обезоруживающе глядит. Глядит и улыбается. Ну что я могу сказать, когда она так улыбается? Бомба замедленного действия в солнечной обертке. Мы с Русей провели прекрасный вечер. Тем более прекрасный, что я вспомнил о Балине только когда мы вернулись домой. Руслана уже забралась в кровать. А я ждал в кухне, пока отфильтруется вода, чтобы заранее залить в чайник на утро. Стоял, прислонившись к холодильнику, проверял непринятые звонки. В клубе связи не было, я отключал телефон. Голосовое сообщение от Ирины: "Я до сих пор не прислал ей отчеты и видео из кофейни". Напоминалки из рабочего календаря: "Сообщение курьера: Русин подарок доставит в институт завтра к обеду". И еще одно голосовое сообщение с незнакомого номера. Реклама? О, нет, конечно. На всякий случай я плотно прикрыл дверь, включил воду, нажал play, прижал телефон к самому уху. Кухню наполнил слабый, четкий, звонкий и красивый, с легким металлическим призвуком голос Алины. Я не знаю, кто был, безтревожней и краше. Я не знаю, кто был бы тебя сильней. Это было прекрасным и самым страшным. Ты вставала из кресла навстречу мне. Но дороже всего, ворожей и волшебней в дальней комнате за перекрестием теней было то, как опасный, трепещущей тенью ты вставала из кресла навстречу ко мне. Как к ней попало это стихотворение? Откуда у нее мой номер? Ее вопросы становились все сложнее, превращались в загадки. Мы вправду менялись ролями. Я все больше походил на растерянного ученика, а Алина на всевластного демонического педагога с мягкой рассеянной улыбкой. Я забрался в кровать, но не мог уснуть. Даже Руслана, которая всегда засыпала ему учительной подолгу с разговорами, вздохами и беганием попить, уже спала. Я нет. Плюнул, дотянулся до телефона, вставил гнездо наушники и включил стихотворение на повтор. Лежал, глядя в потолок, а Алина тихонько рассказывала. А потом, миновав тишину и время, Позади оставляя и власть, и стать ты пришла, затаившись, чтоб тихой тенью мне навстречу из кресла, как прежде встать. Не знаю, сколько я слушал, кажется, наступил рассвет. Я проснулся от ее голоса.